Глава 26. Я выпрыгнул с вышки в последний момент, коряво приземлился и совсем неуклюже ушел в кувырок, чтобы смягчить падение. Не помогло. Вышибла дух, отбило плечо и так приложила по ногам, будто меня веслом перешибло. Моментально подняться не получилось но и лежа я прекрасно видел огромную уродливую голову крота опарыша возвышающуюся над обломками сараев. таких уродов я еще не встречал метров пятнадцать в холке и это он еще не выпрямился а только тянул шипастую шею и разину в пасть вертел головой и крушил баррикады выживших на спине монстра вспыхнуло несколько взрывов со стороны жд Шипением пронеслось несколько выстрелов из РПГ, потом еще несколько спереди, кто-то открыл огонь с Баркаса. Эффекта ноль. Мутант только разярился и быстрее мотал мордой. Я потянулся к зову, думая, что смогу найти уязвимые места, и отшатнулся, как от удара. Само собой пришло осознание, что это лучшее творение шекет. В злобе, которую излучал мутант, шепталось торжество, гордость и жажда кровавого триумфа. Что, прямиком от мамки, сучонок? Я кое-как поднялся, упер руки в колени и сплюнул. — Никак вы, блядь, не научитесь, что к нам не надо лезть. Сидел бы лучше под мамке до юбкой. Приходя в себя после падения, нес какую-то херню но с каждым словом в голове рождался план. Пусть идиотский, пусть какой-то фантастический, но терять-то все равно было уже нечего. Проверил, что взрыватель все еще в кармане, закашлялся, похоже, все-таки ребро сломано, и поплелся к разоренной парковке. Кривясь от боли в боку, отбросил несколько покореженных мотоциклов и вытащил маленький, чуть ли не детский по моим габаритам, питбайк. В рабочем состоянии, лишь с треснутым пластиком и погнутой сидушкой, ключи нашлись там же, привязанные к ручке за веревочку. Пока не газуя, я выкатил питбайк из развали на открытое место и нацелился на спину крота, уже продвинувшегося на десяток метров к пляжу. Катька, держись! Я буркнул в рацию, хоть и забыл ее включить не до того сейчас. И дал по газам. Чуть не завалился, привыкая к прыти маленького боевого пони и превозмогая резкий приступ боли в боку. Но погнал. Увернулся от шеркунов, подскочил, как на трамплине, на обрушившейся крыше ржавого сарая, и выкатился к яме. Остановился на краю, включил фару, прикинул, что лаз явно уже, чем габариты крота но если пригнуться, то можно проскочить. Газанул, всем телом вжался в байк и рухнул вниз. Погнал по низкому неровному тоннелю, то натыкаясь на камни, то дребезжа сломанными ребрами, как на стиральной доске. Шел по приборам, ориентируясь только на зов, и лишь в последний момент, реагируя на отсветы слабой фары на поворотах. Потолок давил, Постоянно в опасной близости над головой пролетали каменные глыбы. Кроты похожи, как земляные черви, лишь раздвигают толщу земли и породы, проталкивая себя внутрь. Так что ровной трубы не получилось. По ходу движения крот вилял, выискивая более мягкие слои земли. Но все равно это была прямая дорога к логову Шекхет. Пусть с неровностями, и больше напоминающая железную дорогу со шпалами, торчащими в разные стороны. Чем глубже я уходил под землю, тем сложнее было дышать. На пути встретился косой вертикальный перекресток, из которого вывалился опарыш поменьше и, к счастью, уже у меня за спиной. Ощущение времени и расстояния исчезло, опять будто в закрытой трубе в аквапарке, знаю что когда то вылечу но пока не ясно что там за поворотом и сколько их еще будет может двадцать минут я ехал а может и два часа где то как то на поверхности от жд бузея до шахты было километров тридцать а как здесь я не знал скорость держал на максимуме на каждом участке где мог себе это позволить Из-за этого постоянно приходилось тормозить и биться плечом о стены. То, что я на месте понял только по накатившей волне зова: Убей! Голод, добыча! Даже не волна накатила, а я сам с головой ушел под воду. Никакого света в конце тоннеля, лишь луч фары перестал выхватывать потолок и стены, лишь каменное гладкое дно и блестевшую подсохшую слизь, напоминающую масляную пленку. Метров через сто, которые Питбайк преодолел явно лучше, чем моя голова, появилось бледное свечение. На земле, как корни дерева, стали появляться белесые жгуты, витиевато тянувшиеся со всех сторон и убегающие вперед. Начала тошнить и бросать жар, а алмаза на груди повеяло холодом, хоть как-то держа меня в чувствах. Бледные точки впереди и сверху стали приобретать очертания нянек, светящихся все ярче по мере приближения к ним. Отдельные вопли сливались в общий поток ультразвука, от которого сводила зубы, но даже он не мог заглушить зов, давящий на мое сознание. Я почувствовал, как теплая струйка крови потекла по щеке из уха, но лишь крепче стиснул руки на руле. Проехал мимо раскрытого костяного бутона, которому вели жгуты. Потом еще одного и еще. Их тут были сотни. Извращенный сад костяных цветов или целая банановая роща, растущая из человеческой плоти. Старая, с гладкой белой костью и свежая еще сохранившая человеческий облик, измученное обреченное лица с выпученными мертвыми глазами. Возможно, уже галлюцинации, но в одном из бутонов привиделся Даррен, пепельная татуировка на разлагающемся от странной кислоты теле. А потом я увидел ее. В конце сада, на небольшом возвышении над костяными бутонами, возвышалась... Королева шекет. И хоть раньше я ее не видел, но на тысячу процентов был уверен, что это она, а не очередной горбанальный опарыш-переросток. Я сбросил скорость и, чувствуя, что меня перестают слушаться руки, остановился. Зов, окутывающий подобно океанской волне, вызывал вибрации. Казалось, что все вокруг, начиная от трясущихся пальцев, заканчивая мерцающими няньками-светильниками на скальных выступах, попало в зону непонятной турбулентности. И единственное, что не двигалось с места, — это глаза Шекхен, смотрящие насквозь меня. Восемь, а может и больше лап, шесть задних, изогнутых на манер паучих и две передних, поджатые к черному брюху. Клапом, будто на присосках, тянулись бутные жгуты, вьющиеся по полу от бутонов. Здоровая, ромбовидная голова. На передних гранях щели с русыпью маленьких красных глаз, маленьких на фоне всего туловища, а так каждый глаз на порядок превышал фару моего питбайка. А в пасте, будто это гараж-ракушка, Поместилось бы несколько мотоциклов. Сквозь неплотно сжатые губы, за которыми блеснули клыки, текла зеленая слизь. Задняя часть головы смахивала на радар или распущенный хвост павлина, только костяной и настолько темный, что во мраке он сливался со скалой. Шекет махнула лапы, как бы раскрывая ладонь и обнажая острые когти точь-в-точь, точь, как лапы циркулей, только раза в два толще. Шакет разинула пасть и послала очередную волну зова, объединив атаку на двух уровнях, ментально пытаясь подавить меня зовом и физически выплеснув волну горячего воздуха с капельками кислоты в мою сторону. Королева не затыкалась, как оперный певец, тянула ультразвуковую ноту, и, перекрикивая чаек, усиливала натиск. Я успел только прикрыть рукой глаза. Кровь с новой силой хлынула из разорванных барабанных перепонок, меня скрутило и начало тошнить. Кислотные брызги, попавшие на открытые участки кожи, начали жечь. Я дрожал, как когда-то в школе после дискотеки, стоя перед толпой гопников, собирающихся меня избить. Адреналиновый страх и упущенная мысль, что ты уже проиграл. «Нафига ты вообще пригласил ту девочку на медляк? Знал же, с кем она дружит?» «Знал? Ага. Ну вот теперь получай, если сбежать тебе страшнее». «Почти пятнадцать лет прошло, а ничего не меняется. Я опять куда-то лезу, передо мной опять гопота, самая страшная и здоровая гопота» которую я когда-либо видел, и сейчас опять придется получать. Воспоминания и мысли ни о чем действовали медитативно, вместе с алмазом создавая, если не щит, то хотя бы зеркало, которое отражало и рикошетило волну, исходящую от шекет. Я засмеялся, начал бормотать какую-то чушь, подзуживая себя, Старался поймать те крохи зова, что все-таки проникали в голову, и обернуть их в свою пользу, вызвать контролируемый приступ бешенства и прилив сил. И что-то начало получаться. Я опять заржал, представляя себе злобный, демонический смех. Не слышал самого себя, но почувствовал, как настроение королевы меняется. Появились нотки удивления и досады. Шекет заберла, защелкала по камням лапами, топчась на месте, и стала вытягиваться высь, будто пытается набрать полную грудь воздуха. В этот момент я выкрутил ручку газа на максимум и за носом погнал вперед, забирая ближе к стене. Когда до шекет оставалось метров двадцать, она, наконец, выдохнула. Кислотное облако пронеслось над моей головой, я на ходу завалил питбайк, толкая его в сторону королевы, а сам отпрыгнул в сторону и побежал к подсвеченному нянькой выступу на стене. Не оборачиваясь, прыгнул, ухватился за холодную кослявую ногу няньки, скинул ее с насеста и забрался сам. Выхватил глок и выстрелил в питбайк, упавший между лап у Шекхен. Не услышал взрыва, только яркая вспышка чиркнула по глазам. Слабовато. Королева даже не отвлеклась, выкинул в мою сторону когтистую лапу. Коготь вонзился в камень сантиметров двадцати перед моим лицом и зашатался, пытаясь выскочить обратно. Я вонзил нож в мякоть чуть повыше сустава, сковырнул кусочек кожи с мясом, запихнул его в карман и пропустил удар лапой, когда Шекет все-таки высвободила коготь и поддала мне в бок тыльной стороной лапы. Я почти вылетел с уступа, лишь в последний момент ухватившись за край. Оглянулся на Шекхет, подгадывая размах когтистого маятника, и прыгнул, проскочив под лапы, Подхватив валявшийся глок, выстрелил в ползущую ко мне чайку и бросился крабкаться вверх по следующему уступу. «Где-то там, высоко вверху, должен быть проход в зал, которым нас завалило. Где-то там, возможно, али и гермомешок, ради которого мне нужно продержаться еще чуть-чуть. Всю силу, которая пришла зовом, весь адреналин, всю злость, что у меня накопилась на эту заразу, я вложил в рывок. На зависть любому скалолазу я попер наверх, перескакивая с уступа на уступ, пробегая короткие участки по широким выступам, цепляя за провалы, ведущие куда-то в темноту. Шекхет еще дважды атаковала лапой, пока я не выбрался на безопасную высоту. Ползти за мной она не стала, то ли не могла, облепленная жгутами, то ли посчитала ниже своего достоинства. Зато вместе с новой волной зомбирующего Зова вздрогнули стены, а няньки-светлячки на ней пришли в движение, стягиваясь в мою сторону. Каменный колодец напоминал мне кусок дырявого сыра, внутри которого я ползу, или бегу по спирали, явно сделанной далекими предками дедушки Лу, там, где ширина уступа позволяла и не было обрывов. Но как только натыкаюсь на обвал, Снова ползу и карабкаюсь вверх. Я опять потерял счет времени. Только отсечки от уровня до уровня, до паузы на отстрел карабкающихся за мной нянек и до с циркулями, выскочившими из одного проема ответвления. Я молился всем богам, кого только мог вспомнить, чтобы няньки не заканчивались, продолжая освещать каменный колодец. Молился, чтобы руки не подвели или чтобы нога не подвернулась. Я выскочил на очередной уступ и уперся в обвал, тот самый, по которому мы не смогли пройти с комаджорами Отстрелял последние патроны, догнавшего меня циркуля, не убил, но сбросил вниз. Потом сбил следующего и столкнул двух нянек, побежав вдоль стены, до едва заметного выступа. Они что-то верещали, а я орал в ответ, Но в ушах не было звука, только клёкот с резкими болевыми прострелами. Я вздрагивал от каждого, радуясь возможности вспомнить, что я нахожусь в реальности. Все движения на автомате, как деревянный тугой робот вперед и вверх. еще несколько рывков, и я, наконец, поднялся до уровень, откуда первый раз наблюдал логово Шекин. На уступе кто-то был. Лежала пара темных, замерших силуэта. Света практически не было, так что я не сразу понял, кто меня ждет. Начал подкрадываться и поскользнулся в темной луже, чуть не сверзился вниз и только тогда узнал знакомую фигуру. Это был Али. Он лежал на полу, немигающим взглядом, глядя в потолок. Обе ноги чуть ниже колен раздрублены. От них тянется скользкая кровавая дорожка. А рядом, на расстоянии вытянутой руки, в каком-то метре от обрыва, лежал пыльный гермомешок. — Ты справился, дружище? Я устало опустился на пол рядом с Али, провел рукой по его холодному лицу, закрывая глаза, и каким-то чужим голосом попытался сказать что-нибудь хорошее. — Я лишь чуть-чуть помогу. Шекхет, будто чувствуя что то неладное послала очередную волну акустической атаки и в тот момент я был рад что уши как берушами забиты кровью колодец содрогнулся циркуль который появился на краю уступа не удержался и рухнул вниз часть ветлячков со стен посыпалась за ним я улыбнулся и ногой оттолкнул гидромешок за край уступа поднялся Глянул вниз и, преодолевая сотрясение колодца, стал искать детонатор. Сейчас бы выпить и закурить, а то ведь няньки посмотрят, подумают, что пьяны. Шатаюсь, по карманам себя хлопаю, будто зажигалку ищу. Попрощаться я ни с кем не успел. Хотя бы шекет сказать что-то жизнеутверждающее, как всегда в крутых фильмах. Но в голову, как назло, ничего не пришло. Надеюсь, хоть это все не зря. Я взял в руки детонатор, снял защитную крышку. Еще раз глянул вниз, прикидывая, что груз уже должен быть доставлен. Посмотрел на циркуля, взбирающегося на уступ, показал ему средний палец. Вдавил кнопку и бросился в темный провал, куда вел кровавый след Али. Внизу рвануло так, что даже будучи почти глухим, Мне будто колоколом по лбу зарядили. Горячая волна вместе с пылью и каменной крошкой подхватила меня и поддала ускорение, закидывая до камня. Под ногами побежала огромная трещина, а с потолка пролетела огромная глыба. Меня что-то ударило по плечу, а потом по голове. И последнее, что я увидел, прежде чем отключиться, Был мир глазами Шекхет. Мы будто слились со зданием на мгновение, меня захлестнула гамма чувств боли, тоски и отчаяния, и будто прощание, кусочек пазла, винтик в устройстве или кем могла быть Шекхет в этом мире, рассыпался в прах, обрывая все линии. Все жгуты, которые питали королеву, и все те невидимые нити которые делали тупых зомби организованной армии, все, как Бигфордов шнур, стал отлеть на глазах. Перед глазами вспыхнула и погасла сеть, окутавшая сильно больше, чем территорию Фритауна и даже больше, чем все Сьерра-Леона. Это было похоже на глобус с плотными точками, разбросанными по всем концам света. И Шехет была одной из них всего лишь одной. И когда наше с ней сознание погасло, начали пробуждаться остальные. «Шлупай, я, конечно, офень перефифаю за Кофмофа, но если вдруг он не профнется, то я фаберу костюм прифрака Фибе». «Да очнется, конечно, куда он денется с такими-то медсестрами, а костюм тебе все равно не светит, мне он нужнее». Блять, заткнулись оба. Что вы за херню несете? Катьку разбудите сейчас. Она вас за такие мысли пешком отправит до самой границы. Леонидыч нашел чем пугать. Осталось меньше часа, и добро пожаловать в Гвинею. Сознание возвращалось поэтапно. Сначала едва слышимая голоса Лехи с МЧСниками, потом легкая тряска с пониманием, что мы куда-то едем. Потом запахи. Оружейная смазка и рыбные консервы, а вот тело запаздывало. Скованность и тяжесть в ногах, что-то тесное на груди, будто свитер, который меньше на пару размеров, щекотливое раздражение от марлевых ниточек на висках. Я чуть-чуть приоткрыл глаза, пытаясь понять, где я нахожусь. Это был кузов какого-то фургона, возможно, фирменного грузовика «Глобалов» хотя больше напоминала люксовый самолет, кожаное глубокие кресла вдоль одной стены или жанка подо мной у другой. В ближайшем кресле, подмяв под себя ноги и уткнувшись щекой в стекло, спала Катька. За окном закатное небо и лесная дорога с плотным строем деревьев. Я потянул руку, чтобы коснуться и убедиться, что сестра реальная, но не смог. Рука поднялась сантиметров на двадцать, вытягивая за собой толстую стальную цепочку. Рука в наручниках, вторая тоже. Я чуть приподнялся и решил, что наручники, в общем-то, понятны, но бесполезны. Обе ноги в гипсе, грудь стягивает плотный корсет из бинтов. А правая рука не только в цепях, но и перекручена деревянной шиной. Повернул голову назад стараясь разглядеть кого-нибудь в кабине, там, где слышала приглушенные голоса, и тихонько попросил. «Парни, дайте попить». Лучше бы я этого не делал. Грузовик резко дал по тормозам, настолько резко, что меня даже цепи не удержали, и я вперился макушкой в стенку. Сверху на меня упала капельница. Потом сестра зацепила ногу, а в довесах нас присыпала всякой медицинской хренью в коробках. Грузовик дернулся, сбрасывая с меня все обратно. И тут же все вокруг пришло в движение. С просонья ругнулась Катька, но, заметив мой взгляд, начала прыгать и визжать. Вадик орал, но то, что он именно орет, я понял лишь по поперекушенной от возбуждения физиономии и слюнявым брызгом. Слышно все было очень плохо, будто не крик, а обычный разговор. Потом прибежала Астрид, и, стараясь сохранять невозмутимое лицо и прятать слезы, сразу же натыкала в меня иголок на анализы. В толпе встречающих, набившихся в грузовик, мелькнула фламинго, а вот ни комаджоров, ни парней из волков не было. А где дедушка Лу? я потянул леху за рукав когда он снимал с меня наручники мне нужно ему рассказать он того в городе остался не глядя на меня буркнул миротворец а мирный бамос платон о с этим все в порядке они вперед пошли договариваться у них там контакт до границы оживился леха и достал рацию платон при «У нас здесь первый космический вернулся на Землю. Прием!» Рация ответила не сразу. Леха еще несколько раз вызывал Платона, потом Мирного, а потом хоть кого-нибудь из волков. «Волки! Прием! Что случилось? Ответьте каравану!» Судя по всему, ответ все-таки пришел. Я не слышал говорившего, только едва различимые скрипы рации, но видел, как все замерли как меняются и бледнеют лица. Леха заметил мой взгляд, крикнул в рацию просьбу повторить и поднес ее ко мне поближе. — Говорю, рад, что этот везучий сукин сын с нами. На фоне голоса Платона прозвучало несколько одиночных выстрелов. — Космос, ты слышишь меня? У нас проблемы. Нет больше границы. Зараза вырвалась за пределы страны. Так что еще придется нам поработать. Конец. Когда ты думаешь, что все в твоих руках, и в жизни тлен тебе не угрожает, задумайся, давно уже в песках тьма своих воинов снова порождает. Они придут к тебе, чтобы забрать, чтобы ты стал таким же хладнокровным, с желанием одним других сожрать и, вновь наевшись, снова стать голодным. В. Масловский